Глава двадцать Вита. Вкус едва ощутимой свободы вскружил голову, и я напрочь забыла обо всем на свете. Опомнилась лишь тогда, когда с моего запястья соскользнул браслет и со звоном покатился по полу. Тут же, как по щелчку пальцев, створки лифта распахнулись, а я испуганно шагнула назад, не понимая, что же, черт возьми, происходит? Вокруг вымерли, что ли, все? Или это означало, что зверь наигрался со своей куклой и великодушно отпускал ее в свояси. Почему-то во рту появился привкус горечи, а в груди болезненно сжалось сердце. Никаких прощаний, извинений и объяснений. Мной просто попользовались и вышвырнули. Все, что Джейс нашептывал мне на ухо во время близости, оказалось пустой ложью. Лишь полная идиотка могла воспринять сказанные в порыве страсти слова всерьез. Только вот я и есть та самая идиотка, которая умудрилась проникнуться к жестокому монстру симпатией. Запретила себе плакать, хоть душу разрывала на части от тоски и обиды. Я просто не знала, как теперь жить с тем грузом знаний, что приобрела за последние дни. Как вырвать из сердца того, кто так безжалостно в него ворвался. Все эти эмоции разбудили во мне дикую ярость и захотелось надавать себе хлестких пощечин. Нужно радоваться, а не оплакивать несостоявшиеся отношения, которые точно привели бы к трагедии. Створки лифта закрылись, и кабина пришла в движение. А я едва сдерживалась от того, чтобы не лечь на пол и не заскулить, подобно брошенному зверю. Было такое ощущение, что душу раздирает острыми когтями, заставляя вернуться в логово зверя. Но этого не будет. Гордость, мать его, и здравый смысл. Только им я должна подчиняться, а не тому существу, что просыпалось во мне. Уверена, что именно зверя внутри тянуло к Джейсу, но никак не разумную девушку Виталину, которая не приемлет любое проявление насилия. И я хотела избавиться от этого притяжения как можно скорее. Лифт привез меня не в фойе отеля, а на парковку, что заставило слегка замешкаться. Но спустя пару секунд я уже уверенно зашагала в сторону выезда будучи уверенной, что и там мне потрудились открыть проход на свободу. Когда передо мной возник здоровенный амбал в джинсах и черной майке, я чуть не сорвалась со всех ног обратно в сторону лифта. Мне показалось, что я даже оскалилась на него и слегка втянула голову в плечи. «Мне приказано доставить вас домой!» Рявкнул, и на каменном лице не отобразилось ни одной эмоции, будто робот. «Раз приказано, доставляйте!» Пискнула хотя пыталась выдавить из себя более твердые нотки. Где я буду шататься без денег, телефона и документов? Не хватало еще, чтоб патрульные загребли. И я вполне заслужила то, чтобы меня с комфортом довезли до дома. Или убили. Мужчина, от которого приторно пахло цветами и медом, совсем негалантно подхватил меня под локоть и потащил за собой. Это уже не казалось чем-то запредельным, поэтому я спокойно засеменила ногами чтобы поспеть за широкими размашистыми шагами здоровенного амбала, с удивлением улавливая исходящие от него потоки жалости. Это было необычно. И мои пробудившиеся способности, и неестественные для такого страшного гиганта эмоции. Там рюкзак. Вроде ваш. Подведя меня к черному внедорожнику, скупо выдал мужчина. И я уже без посторонней помощи заскочила в салон авто чтобы спустя пару секунд, рыдая, прижать к груди мой родной рюкзачок. «Спасибо!» Поблагодарила на эмоциях, но усевшийся за руль оборотень никак не среагировал. Я уже и не надеялась увидеть свои личные вещи. Даже дешевый полупустой блеск для губ вызвал во мне просто бурю положительных эмоций. А вот бутылочка с настойкой почему-то заставила зашипеть, и в висках больно запульсировала. Стоило только подумать о том, что лучше сделать пару глотков прямо сейчас. Она не хочет умирать. Неожиданно пробасил оборотень, и я выронила из рук бутылочку с настойкой. Почему-то стало так стыдно. Бутылочку я все же подняла, но так и не откупорив, засунула ее обратно в рюкзачок. Ничего страшного. Приму настойку чуть позже, без свидетелей и ненужных упреков.